У моего мальчика столько возможностей причинить мне боль, от которых я не в силах себя защитить. А он и не подозревает об этом. А может, и подозревает? И ранит меня намеренно? Думая о нем, я думаю о себе. Я знаю, почему он сейчас дрожит и смущенно ежится, и сам того не замечая, беспокойно теребит ширинку, будто хочет помочиться. Конечно же, когда, резко повернувшись и точно ослепнув от ярости, я ринулся вон из кабинета и налетел на него, я показался ему огромным. Наверное, я кажусь ему великаном, не человеком, а чудовищем, вроде того темнолицего, волосатого, косолапого тирана на отвратной карточке теста Рошаха. Но если тебе не больно, почему же тогда у тебя такой несчастный вид, Робко осведомляюсь я, потому что ты кричишь. Я не кричу. Кричал раньше, но и теперь не кричу. И кричал вовсе не на тебя. Горячо, но с усмешкой возражаю я, стараясь его умиротворить. Хоть бы он тоже улыбнулся. Мне невыносимо видеть его огорченно, особенно когда я сам же виноват. Мне хотелось бы, чтобы он был вполне доволен жизнью и мной а когда у него это не получается, меня зло берет, и немалого труда стоит подавить эту злость. Ведь так? Так, с готовностью отвечает он, и опять крутится на одном месте, словно рад бы оторвать ноги от пола и улететь, и дрожащими ладонями судорожно похлопывает по коленкам. — Но тебе охота на меня накричать? — хитроумно догадывается он, и глаза его понимающие поблескивают. Точно? Нет. Нет, нет, уверяю я, вовсе мне не охота на тебя кричать. Будешь кричать, я знаю, будешь. Ничего подобного. С чего мне на тебя кричать? Отверишь? Я же говорил, я не кричу. Нет, уже кричишь. Да не кричу я. Ну, разве он не кричит? По-моему, он вообще не понимает, что он творит. Отлично. Ехидно хвалю я жену. Такими словами ты как раз охолодишь страсть Но знаешь, когда на тебя вот так накатывает, ты становишься просто несносный, — говорит она в ответ. Я сносный. Он сносный, — уныло подтягивает дочь. Сейчас будешь на меня кричать? — спрашивает мой мальчик. Да вовсе я не собираюсь на тебя кричать, — говорю. Просто я говорил громко, потому что с чувством, чуть ли не шепотом объясняю я. Стараюсь, чтобы это звучало умиротворяюще спокойно, и заставляю себя улыбнуться. Присаживаюсь перед ним на корточки так что наши лица теперь почти на одном уровне, и проникновенно смотрю ему прямо в глаза. Он позволяет мне взять его руки в свои. Жилки трепещут, в них беспокойно бьется пульс, точно рыбешка в сетях. Все мои домашние, кроме меня самого, вечно дрожат хотя мне этого совсем не хочется. Я постоянно пребываю в мрачной задумчивости, и, дуюсь, и недоволен всем и вся, и мечтаю оказаться где угодно, только не дома. А вне дома уже дрожу я сам. Дрожу на работе, во сне, в аэропортах, когда в одиночестве жду самолёта, в незнакомых гостиничных номерах немилых мне городов, Если только не напьюсь до отупения и не прихвачу с собой в постель какую-нибудь красотку, которая мне не противна и может пробыть со мной хоть до утра. Не люблю быть ночью один. И уж если приходится, непременно оставляю гореть ночник. Смертельная усталость ничуть тут не помогает. Наоборот, это еще хуже. Ведь когда переутомишься, сон не креп а силы самозащиты ненадежнее и неповоротливее. Мерзкие мысли роятся у меня в голове, точно вшили какие-то иные темные кусачие насекомые или мелкие твари. Я не успеваю ни задушить их, ни сбросить туда, откуда они нахлынули. Да порой мне видится некая тварь. Она подкрадывается на мягких лапах, когда глаза у меня закрыты, и гложет мое лицо. Но это уже сказка, ребячество. Сны лишают меня всякого мужества. Я никому не могу в них признаться. У меня непристойные страхи, непристойные сны. Однажды мне приснилась моя мать, и на ногах у нее росли черные двустворчатые ракушки. Теперь-то мне известно, что это значит. Ну, пожалуйста не бойся меня ласково уговариваю почти умоляю я сына мне совсем неохота как-то там тебя пугать или делать больно ни сейчас ни после порядок говорит он старается меня утешить ты можешь мне довериться ведь я не кричу на тебе сейчас правда я разговариваю тихонько разве нет неуверно кивает А мне хочется повысить голос и снова на него накричать, чтобы он поверил, что я никогда на него не кричу. Но нет, не хочу опять его испугать. Мне и на других-то своих домочадцев вовсе не хочется нагонять страх. И когда все-таки не сдержусь, потом всегда чувствую себя виноватым и становлюсь себе противен. Почти всегда. Но лишь после того, как здорово их застращаю, А если мне это не удается, прихожу в смятение и пугаюсь. Сейчас я уже раскаиваюсь, что напугал их, и, говоря с мальчиком, на самом деле пытаюсь извиниться заодно перед женой и дочерью. Хочу, чтобы они поняли, что я раскаиваюсь, но сказать это вслух не хочу. Хочу, чтобы меня простили. — Почему у тебя такой вид? — с беспокойством чуть ворчливо спрашиваю я сына пытаясь ему внушить, чтобы он вздохнул свободнее. Пусть ему будет со мной легко, надежно и радостно. Почему у тебя такой встревоженный вид? Все в порядке. Ты можешь мне довериться, уговариваю я. Ну, просто такой у меня вид. А ведь прежде я тоже на тебя не кричал. Продолжаю я не в силах остановиться. Бывает, человек повысил голос и говорит громко. Это еще не значит, что он на тебя кричит или даже рассердился. Просто он хочет убедить тебя. Просто говорит с чувством. Понимаешь, с чувством. Вот что это означает. С досадой умолкаю, увидав, что мой мальчик на миг встретился глазами с дочерью и тут же театрально воздел очи на горе с видом невыразимой скуки. С таким вот наигрышем Дети обычно принимают наши слова, когда мы отчитываем их за что-то, что кажется нам рискованным, или засыпаем их излишними наставлениями и без конца задаем одни и те же вопросы. Но пусть уж он потешается надо мной, пусть уж я нагоняю на него тоску, только бы не страх. И потому, хотя в первое мгновение гордость моя и уязвлена, я не шпыняю его, а продолжаю мирно, вразумительно выговаривать. Вот почему я раньше немного повысил голос. Я старался, чтобы меня лучше поняли. Хотел, чтобы до тебя дошло, что я вовсе не собираюсь на тебя кричать и нисколько не сержусь. И то же самое, когда разговаривал с ними, лгуя. На них я тоже не кричал. Ясно, говорит он. Теперь ясно. И сейчас я тоже на тебя не кричу. Верно? Верно. Значит, я был прав, да? Да, порядок. Вот и хорошо. Я рад, что ты понимаешь. И вот почему, заключаю я хитро улыбаясь, и чувствую, что он уже разгадал, как я собираюсь сострить, и сейчас перебьет меня, перехватит мои слова. Смолкаю, даю ему время. Вот почему ты на меня кричал, выпаливает он. Именно хохочу я. У нас с ним ход мыслей очень похожий. Одинаково склонны к юмору и к дурным предчувствиям. — А я тоже у тебя, как гвоздь в заднице. Дерзко взмывает он на волне успеха и озорно косится на мать. — от тебе и на! — восклицаю я. Меня подмывает расхохотаться, но тут же спохватываюсь. Надо защитить его от ханжеского упрека, который может ему бросить жена за слово «задница». И, не дав же не опомниться, дурашливо, со смехом, прикидываясь, будто ужасно встревожен, я выкрикиваю, а теперь уж она хочет на тебя накричать. Нет, не хочет. Не хочет, правда. Не хочешь? Но жена развеселилась, не разозлилась и радостно с облючением смеется. Она видит, что я теперь тоже веселюсь и уже не злюсь ни на нее, ни на дочь